16 апреля. Эймс так и не пришел проститься. Улетел со стилетом. До Шамбли. Что ей удалось выпытать у Эймса? Ведь она затеяла игру с ним только для этого. Удалось ли ей узнать что-либо об операции? А если удалось, то что именно? Марло прав. Надо ее арестовать. Боюсь, план Бримстон под ударом. 19 апреля. Рассказал Марло о том, что хотел убрать Лилиан. Он наклонил голову на бок и сказал ласковым голосом. «В живом виде она, пожалуй, принесет больше пользы. Ее надо арестовать и заставить признаться. Она может дать нам ценные сведения и о себе, и о Мухине. А вам приходилось это самое?» Я пояснил свой вопрос соответствующим жестом. Полковник пожал плечами и ответил, «Такие факты надо вычеркнуть из памяти». Когда я шел домой, вдруг у меня в голове мелькнула мысль, «А что, если она вовсе не агент?» Сейчас же отогнал эту мысль. Из Стамбула получено донесение, «Стилет направился в Софию с документами о предстоящей высадке в Сардинии. Если Лилиан агент», И если Эймс выдал тайну нашей операции, то посылка нами де Шамбли — это ход в холостую, и немцы теперь начнут контр-игру, сделают вид, что поверили в документ о высадке в Сардинии. 25 апреля Из Стамбула получено донесение от нашего агента, работающего в румынской миссии в Софии, о том, что чины резидентуры имперского управления безопасности арестовали де Шамбли около итальянской миссии и увезли в Берлин. Он попал в руки людей кальтенбрунера значит, нашли документ. Все выяснится в ближайшие дни, удался ли наш Бримстон или нет. Если не удался, значит, Эймс выболтал все Лилиан, и она предупредила немцев, что документ, посланный со стилетом, фальшивка. 30 апреля. Следим отступно за Лилиан. Она ходит в советское посольство, справляется насчет визы. Ходит в шведское посольство. Может быть, встречается там с кем-нибудь из шведских дипломатов, работающих на немцев? Не могу сидеть спокойно. Неужели Бримстон провалился? Как только это выяснится, убью Лилиан на глазах Эймза.